Глава 37. Шаг в будущее и отголоски прошлого. Ох, не зря я всю жизнь сочувствовала аристократам. Это же настоящая каторга – жить по всем их правилам. И ладно бы дело было только в этикете. Нет, оказалось, что условностей у высшей знати гораздо больше. Здесь имело значение абсолютно все, от широты улыбки до цвета узора на ногтях. Я честно пыталась все это понять и выучить, но объемы информации были поистине необъятны. Зато теперь мне стало понятно, как отличить настоящего родовитого аристократа от тех, кто только получил титул. Просто такие, как Кейнар и Ледион с самого детства жили среди всех этих условностей. Они даже, когда нарушали этикет, делали это красиво и изящно. Я же на их фоне самой себе оказалась настоящей деревенщиной. А леди Тейра Ходденс – только многозначительно улыбалась и утверждала, что со временем я все обязательно пойму и выучу. За две недели до помолвки мы с Кейном переехали в столицу. Он снял для нас квартиру в центре и почти каждый вечер устраивал мне экскурсии по интересным местам города. А вот днями мы оба были заняты. Я изучением этикета и всякой прочей скучной ерунды, а он – подготовкой к переэкзаменовке. Дело в том, что ректор военной академии отказался принимать его на четвертый курс по данным из зачетки Кейна Росави и потребовал подтверждения знаний, теперь Кейн вовсю готовился доказать, что не зря носил звание лучшего боевого мага на курсе. Мне казалось, что я смогу влиться в новую жизнь, сумею постепенно привыкнуть, даже к причудам аристократов, но когда во время очередного семейного ужина в особняке Ходенцев, Я узнала, сколько гостей пригласили на нашу помолвку, то едва не потеряла сознание в лучших традициях светских барышень. «Пятьсот шестьдесят человек? У мужа непостижимо! Зачем столько?» Уверена, Кейн и десятой части их по именам не знает. В общем, в тот вечер я психанула и заявила, что такая помолвка прекрасно пройдет и без невесты. А если невеста там обязательно нужна, то Кейн может поискать себе подходящую девушку специально для этого мероприятия. Да хоть актрису. Накинет на нее иллюзию меня, и пусть она развлекает все пять сотен высокородных незнакомцев. В общем, каюсь, сорвалась. Да еще и при его родителях и сестре. Но меня честно попросту ошарашила эта новость. В моей голове она никак не желала укладываться. В итоге я просто встала и ушла из столовой. Хотела сбежать и из особняка, даже направилась к воротам, но в последний момент свернула в сад. Там-то меня и нашел Кейнар. Ругаться за вопиющее нарушение этикета не стал. Просто сел рядом, обнял за плечи и предложил компромисс. В итоге я все же согласилась на грандиозную помолвку, потому что ее основной задачей являлось продемонстрировать всем вернувшегося и прощённого королем Кейна. Зато свадьбу мы отпразднуем в узком кругу, Среди самых родных и близких, и не через два месяца, как требуют правила, а через две недели. И вот теперь, когда день грандиозного приема настал, я стояла перед зеркалом в отведенных мне покоях огромного родового особняка герцога Ходденса, деда Кейнара, смотрела на свое отражение и не могла решиться сделать шаг к двери. Хел! Бригитта подошла ближе и ободряюще взяла меня за руку. «Все будет хорошо. Это просто прием». «Грандиозный!» – хмуро заметила я. «Там, помимо гостей, еще почти шесть десятков журналистов». «Ну и что? Ты ведь у нас самая красивая. Пусть делают побольше снимков». Бритта, мне бы ее оптимизм. «Я бы на согласилась, чтобы туда сегодня не спускаться». «Не дрейф, подруга!» – улыбнулась она. «Помни, там есть наши. И им также не по себе». «Или ты думаешь, что мы с Лукасом каждый день бываем на великосветских праздниках, где должна присутствовать даже королевская семья?» Она вдруг приложила ладони к щекам и выглядела при этом очень взволнованной. «Принц Дион ведь настоящий красавчик!» – сказала она тихо, а я закатила глаза. «Даже эти побелевшие волосы ему идут. Я тебя с этим красавчиком сама познакомлю. Он та еще заноза в за...» В общем, характер у него еще похуже, чем у Кейнара будет. У Ди вообще нет тормозов. Что хочет, то и творит. Хотя, возможно, в Харясе на него найдется управа. Там, насколько мне известно, о благородном происхождении упоминать не принято. «Не надо меня с ним знакомить!» Тут же пошла на попятную подруга. «Такими парнями я предпочитаю любоваться со стороны. И у меня Лукас есть. Зачем мне какой-то там принц?» «Правильно!» ее суждения меня даже порадовали мне кажется лу относится к тебе серьезно у него такое тепло в глазах когда он на тебя смотрит ох хел он такой замечательный бритта мило и счастливо улыбнулась хороший добрый внимательный но при этом очень интересный конечно не внук герцога как твой кейн до сих пор не могу поверить что он оказался настоящим лордом да еще и сыном королевского советника поверь с простым парнем кейнаром сави «Было гораздо проще», – ответила я, – а про себя добавила, особенно когда он становился большим рыжим котиком. Сейчас я даже немного скучала по тем временам, изредка продолжала называть Кейна пушистиком, а он демонстративно делал вид, что не слышит такого обращения. Послышался стук в дверь, и на пороге появилась Марлена. Сегодня она выглядела еще красивее, чем обычно. шикарное платье с довольно смелым вырезом только подчеркивало ее идеальную фигуру а изумруды в колье и вовсе добавляли зеленым глазам колдовского сияния и если минуту назад я считала что выгляжу восхитительно в светло голубом платье украшенном мелкими сапфирами и искусной вышивкой по лифу и подолу то теперь моя уверенность пошатнулась как ни крути марли была намного красивее меня и никакие маги-стилисты исправить этого не смогут. В молодой леди Ходенс чувствовалась порода, но при этом хватало и природного очарования, а в довершении всего у этой ведьмы был вполне приятный характер, что вообще являлось большой редкостью. Меня же она с первого дня приняла как подругу и всячески поддерживала. «Готовы, девочки?» – спросила Марлена, счастливо улыбаясь. «Прекрасно выглядите!» Мы с Бритой понимающе переглянулись. Увы, нам обеим до красавицы Марли было очень далеко. По сравнению с ней, любая разодетая леди казалась просто обычной девушкой. «Хелли, Кейн уже с половиной гостей перездоровался», — сообщила мне его сестра. «Так что вместе вам осталось пообщаться всего с парой сотен приглашенных. Но ты не волнуйся, тебе говорить с ними не нужно. Просто улыбайся и держись за локоть Кейнара. Всем уже известно, что ты не из высшего общества». Но также все знают, что с моим братом лучше не ссориться. Пока он для всех темная лошадка с дурной репутацией. А после того, как по столице прошел слух, что он несколько лет работал на тайную полицию, его даже побаиваться начали. Журналисты еще и масло в огонь добавили, раскопав, что Кейн жил в Зеваре, раскопав, что Кейн жил в Зеваре один и зарабатывал на странных, иногда даже жестких розыгрышах. Да, правду решили не скрывать. Ведь она все равно бы рано или поздно всплыла. Ее просто немного приукрасили, добавили таинственности и чуточку приврали. Естественно, все это с легкой руки лорда Стайра, страшный человек, и при полном одобрении короля. Так мой жених стал не преступником, которому заменили заключение ссылкой, а хорошим парнем, решившим искупить вину работой на корону. Горжусь им, аж слезы на глазах наворачиваются от запредельной гордости. Хорошо все-таки иметь в родственниках Его Величество. Кейн ждал меня в галерее на втором этаже, откуда открывался вид на бальный зал, заполненный разодетыми гостями. Стоял, прислонившись плечом к стене. Такой красивый, притягательный, бесконечно любимый. Хотя, признаюсь, к его настоящему лицу я до сих пор не привыкла, но любоваться им, наверное, вообще никогда не устану. По плану, нам следовало вместе спуститься до середины шикарной парадной лестницы, И уже там Кейнар должен был представить меня гостям и сообщить, что я согласилась стать его женой. Этого требовали правила. Я понимала, что так надо, но... «Не могу», — сказала, остановившись в нескольких шагах от Кейна. Бритта за моей спиной громко и обреченно вздохнула. Марли же тактично не издала ни звука. «Кейнар, прости, но...» Я медленно отходила назад. «Я не хочу, не смогу!» «Такая жизнь не для меня!» Улыбка, которой он меня встретил, пропала. Восхищенный взгляд померк, но в глазах отразилось понимание. Будто чего-то подобного он от меня и ожидал. Я развернулась, намереваясь скрыться в своих комнатах и поставить на них самую сильную защиту из известных мне, но не успела и пары шагов сделать. Кейнар поймал меня за запястье, мягко развернул к себе – а потом и вовсе обнял за талию. «Девочки, оставьте нас, пожалуйста!» Обратился он к Бритте и Марли. «Спускайтесь в зал, мы скоро выйдем!» Бригитта нахмурилась, будто желая помочь мне с побегом, но Марлена ловко взяла ее под руку и повела в противоположную сторону. Когда они ушли, Кейн выпустил меня из объятий, накрыл нас обоих отражающим пологом, добавил плетение, запирающее звук, и мягко сжал мои пальцы. «Хелли, куколка моя!» «Ну опять эта куколка!» Сказала возмущенно. «Я же знаю тебя! Сейчас снова Попытаешься манипулировать! Ты всегда Произносишь это слово, когда пытаешься Мною играть!» Кейн задумчиво Хмыкнул и улыбнулся. «Ну точно! Запомнил! И теперь так выдавать себя не будет! А я, кажется, зря потеряла Козырь! Уловка не сработала!» «Любимая!» Начал с главного этот хитрец. Ты же всегда была смелой. Не побоялась в чужие дома влезать. У моей мамы из хранилища книги утащила. С королем беседовала. А тут испугалась какого-то приема. Я не хочу становиться первой темой для сплетен. Мы это уже в академии проходили. Поговорят и успокоятся. Парировал Кейн. Поверь, они все просто люди. Разные, с различными ценностями, титулами, материальным положением. Но они у нас в гостях. «Они пришли сюда отпраздновать нашу с тобой помолвку». «Пф», — только и ответила я. «Они тут точно не за этим. У каждого свои цели». «Да, но у тебя нет ни малейшего повода для беспокойства. Если кто-то позволит себе в твоем отношении грубость или оскорбление, я обязательно объясню, как он или она неправы. А еще запомню этого человека, и в ближайшее время его будет ждать какая-нибудь каверза, возможно, безобидная». «Возможно, нет. Но мы с тобой точно развлечемся. Я свою Хелли в обиду не дам». Я не смогла сдержать улыбку. Кейн ни капельки не изменился. Как был мстительным гадом с больной фантазией, так и мы остался. «Давай сейчас просто спустимся к гостям. Сделаем то, чего от нас ждут», — мягко предложил он. Но я молчала, не спешила соглашаться. Рядом с ним я хоть и чувствовала себя намного увереннее, но все равно с радостью бы сбежала в комнату или сразу в Зивар. «Ладно», – с показательно тяжелым вздохом произнес Кейнар. «Давай, я пообещаю тебе в конце вечера рассказать одну тайну. Я хотел сделать это как-нибудь потом или вообще не рассказывать. Но так уж и быть, ты имеешь право знать. В конце концов, это касается тебя напрямую». «Нет, ну не гад ли? Ты же знал, что я буду сомневаться». Специально приберёг такую уловку. Возмутилась, строго глядя в его чрезмерно честные глаза. «Переигрываешь, Кейн!» «Ладно», – бросил с легким раздражением. «Да, Хели, я предполагал, что ты испугаешься толпы гостей. Но зато теперь обещаю тебе признание. Идем? «Нет уж», – высвободила ладонь из его плена, скрестила руки на груди. «Не пойду. Терпеть не могу, когда мною играют», – сказала так холодно, – как только могла. Кейнар устало вздохнул и зеркально повторил мою позу. «А помнишь, милая моя, как мы с тобой спонтанно прыгнули в столицу, чтобы ты побеседовала со своей мамой? Я ведь пошел с тобой и получил от тебя обещание, что когда я тебя позову, неважно куда, ты согласишься. Мне хватило пары секунд, чтобы сообразить, какую глупость я тогда совершила. Так ведь и знала, что пожалею о том обещании». «Демоны!» – выругалась, кляня себя в мыслях самыми последними словами. Придется идти!» – Кейн самодовольно ухмыльнулся. «Обещание нужно выполнять, так ведь?» Кулаки так и чесались стереть улыбку с его лица. Но я прекрасно знала, что не смогу ударить этого интригана. Слишком люблю, хоть и до сих пор поражаюсь, как умудрилась влюбиться в такого... такого... слов нет, какого замечательного мужчину. «Хорошо, пойду. Но тайну все равно расскажешь». Предприняла я попытку капитуляции и мирных переговоров. «Обязательно!» – кивнул Кейнар и протянул мне руку. «А теперь разреши мне проводить вниз самую очаровательную девушку в мире. И пусть мне сегодня завидует каждый». «Перестань!» – смутилась. «Не перестану!» Он развеял купол над нами, взял меня за руку и повел к лестнице. Кстати, Ди уже минимум пять раз сказал, что мне досталась идеальная жена. Точнее, невеста. Твоему Ди не помешало бы научиться смотреть на девушек как на людей. Они ведь для него все как одноразовые игрушки. Я говорила тихо, потому что мы уже ступили на лестницу. Играл оркестр, гости прогуливались по залу, собирались группками, беседовали, улыбались. Официанты разносили напитки и закуски. И при виде всего этого с высоты лестницы мне снова стало страшно. Кейн крепче сжал мои пальцы и ответил, продолжая наш разговор о Дионе. «Ты права, Хелли. Но теперь ему хоть как придется искать свою единственную. Ты же знаешь, почему». «Да уж». С губ едва не сорвался смешок. «Хотя при всей моей симпатии к Диону, так ему и надо. Я на самом деле считала, что принц получил по заслугам. Тем более, что особо страшным его проклятие не назовешь. А обзавелся он им из-за своей самоуверенности». Просто, когда во время устроенного им же штурма Ди ворвался в дом Хатерского, тот не стал дожидаться подмогу и сам лично отправился преследовать черную ведьму. Не знаю, чем именно он при этом руководствовался, об этом Дион не рассказал, но фактом оставалось то, что после их встречи мама сбежала, использовав особый артефакт-портал принца. А Ди стал обладателем проклятия и белоснежной шевелюры, которая не перекрашивалась ни одним снадобьем. Прокляла его мисс Хатерская от души. Теперь наш любвеобильный Дион стал абсолютно равнодушен к девушкам, к любым, даже безумно красивым и совершенно обнаженным. Они больше не вызывали в нем никаких эмоций и, соответственно, никаких реакций в теле. А вот способа снять это проклятие мы с Леди Ходенс пока так и не нашли, хотя перерыли всю ее обширную библиотеку. Зато обнаружили пометку, что в случае истинной любви такие чары... теряют силу злая ты сразу видно ведьма с наигранной серьезностью ответил кейн уверена ему все это пойдет на пользу кейн чуть поджал губы и покачал головой не веришь что у его проклятия есть хорошие стороны спросила я или считаешь что наш принц не способен на серьезные чувства он уверен что влюблен в марлену но я вижу что между ними только дружба Моей сестре нужен другой мужчина, ади, другая женщина. Даже не представляю, какая, но точно не та, которая прогнется под него. Может, в Хариасе нарвется на такую, предположила с легким смешком: Этакого генерала в Юбке. От генерала в юбке Дион сбежит. Точно тебе говорю, тут нужен кто-то иной, с остальным несгибаемым стержнем, но гибким характером, а еще с двумя чемоданами тайн. Как выяснилось, их мой друг особенно сильно любит. Если встретишь похожую, только скажи. Я мигом организую им пару-тройку случайных встреч». Я посмотрела на Кейнара с восхищением. «Ты страшный человек, Сави!» – прошептала, склонившись к его плечу. может все всё-таки откроешь брачное агентство?» «Ходенс, милая моя!» – довольным тоном ответил он. «Теперь только Ходенс. Увы!» В ближайшие годы мне будет не до агентства, но потом все возможно. Дальнейший вечер проходил странно. Я легко пережила объявление о помолвке, с милой улыбкой приняла поздравления близких. Леди Эйса Ходденс, она же наша верховная ведьма и бабушка Кейна, даже обняла меня и поцеловала в щеку, хотя этикет такое точно не разрешал. После этой ее выходки я стала чувствовать себя намного свободнее. А может, меня просто одарили каким-то особенным заклинанием спокойствия? Потом мы с Кейном открыли бал, и гости, наконец, смогли развлекаться еще и танцами. В перерывах между мелодиями к нам продолжали подходить люди, здоровались с Кейном, представлялись мне. Я неизменно заверяла, что безмерно рада знакомству, но стоило им отойти, сразу забывала и их имена, и лица. Моя память просто не справлялась с таким потоком не особо важной информации и пропускала ее мимо. На вечере присутствовало довольно много наших знакомых из Зивара, вся команда Черных рыцарей, Фостерградс с Эмили, ну и, конечно, мой отец с супругой. Леди Верден была просто счастлива получить приглашение на столь шикарное мероприятие, да еще и в столице. А уж когда узнала, что я выхожу замуж за внука-герцога, самым несолидным образом запрыгала, хлопая в ладоши. Дело было в их особняке, куда мы с Кейном заявились как раз для того, чтобы отдать приглашение. Ну и для галочки Ходенс пожелал попросить моей руки у папы. Конечно, барон согласился. Кто же откажется от такой завидной партии? Праздник шел своим чередом и заканчиваться, кажется, не собирался. Признаться, я успела устать и от танцев, и от знакомств, потому, когда Кейнар предложил выйти в сад, согласилась сразу. Вот только сбежать спокойно у нас не получилось. На ступеньках, ведущих из бального зала на улицу, мы почти нос к носу столкнулись с парой гостей, возвращающихся в особняк. И если черноволосый мужчина лет тридцати в темно-сером фраке меня не особо заинтересовал, то лишь взглянув на его спутницу, я мигом остановилась, как вкопанная. Судя по тому, как сжались пальцы Кейнара на моей ладони, он тоже этой встречи не ожидал, но точно узнал стоящую перед нами молодую леди в синем платье. Да уж, синий всегда ей невероятно шел, а своим привычкам эта девушка изменять не привыкла. «Лорд Ходденс, удивительная удача встретить вас здесь», – заговорил брюнет, чуть поклонившись, как того и требовал этикет. «Значит, Он значительно ниже Кейна по статусу. «Разрешите представиться, лорд Эдвард Дист», — продолжил незнакомец. «Мы с вами скоро будем часто видеться. Я преподаю в Академии Хариас. А это моя супруга, Фернанда. Очень приятно познакомиться, лорд Дист», — Кейнар кивнул и изобразил легкую улыбку. «Отлично. Значит, уже взял себя в руки». Если честно, я испугалась, что он может сейчас сорваться и наделать глупостей. Разрешите представить мою невесту, Хелену Уэйл, продолжил Кейн великосветским тоном. Рада знакомству, лорд Дист, сказала я, изобразив лёгкий книксон, и перевела взгляд на его спутницу. Молодец, Хэл, очень за тебя рада, проговорила Ферна, рассматривая меня с нескрываемым восхищением. Признаться, ты выглядишь потрясающе. «Лорд Ходенс, вы заставили этот цветок расцвести!» Она перевела хитрый взгляд на Кейна. Он усмехнулся. Мимика у него осталась прежней, как и некоторые повадки. Да и лицо не особо изменилось, а глаза и вовсе выглядели как раньше. И, встретившись взглядом с этими голубыми омутами, Фер вдруг вздрогнула и мгновенно побледнела. «Поверьте, леди Дист!» Я очень старался покорить сердце моей Хелли. Она же упиралась до последнего. Утверждала, что не желает иметь отношения к высшему обществу. Даже, представляете, сочувствовала нам с Дионом, как и всем аристократам. Но...» Кейнар покачал головой. «Это, кажется, судьба». Фернанда сглотнула, растерянно повернулась в сторону и наткнулась взглядом на собственного супруга. «Эдвард!» Она схватилась рукой за мочку уха, изобразив испуг. «Я, кажется, обронила серьгу у фонтана». «Я поищу!» – тут же ответил лорд Дист и перевел взгляд на нас. «С вашего позволения, вынужден откланяться. Буду благодарен, если составите Фернанде компанию. Уверен, вернусь быстро». В ответ Кейн снисходительно улыбнулся и кивнул. Но когда муж Фер удалился, именно она заговорила первой. «Кейн!» выпалила, глядя на него во все глаза. «Как? Что ты здесь делаешь?» «Это дом моего деда», самодовольно пожал плечами Ходенс. «Так ты врал мне?» – возмутилась девушка. «Я говорил тебе ровно то, что мог сказать. Кто же виноват, что ты не видела дальше собственного носа?» «Ты прямым текстом заявлял, что твой отец маг-механик. Ты жил как бедняк, ты...» Кейну хватило взгляда, чтобы Фернанда сама оборвала свою обличительную речь. Вот что он умел превосходно, так это смотреть, как высокородный лорд. Даже я иногда пугалась. Кстати, эту свою способность он использовал исключительно в столице. Атмосфера тут что ли особая? «Ты бросила меня, а потом превратила в кота!» В голосе Кейнара звучало злое восхищение ее наглостью. Он демонстративно пробежал пальцами, По золотой цепочке, спрятанной под тканью рубашки, Фернанда обратила внимание на этот жест и, казалось, стало еще белее. Да, Кейн так и не снял ошейник, заявил, что теперь не может этого сделать из-за соглашения с лордом Стайром, хотя, как мне кажется, самому Кейнару даже нравилось иметь возможность, по собственному желанию, становиться котом. Правда, при мне это желание у него не возникало еще ни разу. Фер, детка, ты не представляешь, как долго я ждал этой встречи, мечтал бессонными ночами что сотворю с тобой, когда поймаю. И вот ты здесь. И никуда не денешься, потому что я теперь легко смогу узнать про тебя и твою жизнь все. Она стояла, напряженно расправив плечи, но в глаза ему больше не смотрела. Разглядывала черты лица, драгоценный зажим на галстуке, ткань фрака, а потом посмотрела на меня. Хел! Это ведь... Я знаю. Но... Так уж получилось, что именно мне пришлось исправлять то, что ты натворила. Я переплела наши с Кейном пальцы и крепко сжала. Мой. Не отдам. И теперь ты выходишь замуж? Медленно, будто бы даже растерянно, произнесла Фернанда. За моего Кейна? За моего Кейна. Спокойно, но твердо ответила я. Да, Фер, выхожу. «Ясно!» – она иронично усмехнулась и обняла саму себя за плечи, будто стараясь согреться. «Нашла-таки способ вырваться из нищеты и перебраться в столицу. Не думала, Хелена, что ты такая расчётливая!» «Ты очень плохо знаешь собственную сестру!» Странно благодушным тоном ответил Кейнар и обнял меня за талию. «И если честно, Ферна, я даже благодарен тебе за то, как ты со мной тогда поступила. Сама открыла на себя глаза». И мы с градцем оба умудрились избежать судьбы с тобой. Уверен, он тоже этому рад. А знаешь, почему? Потому что, обманувшись внешней красотой и ярким сексом, мы едва не совершили самую большую ошибку в жизни. А ведь главное – совсем в другом. В душевном тепле, во внутреннем покое, во взаимопонимании и взаимном внимании. В любви, как бы пафосно это ни звучало. А мы с тобой, к счастью, друг друга по-настоящему не любили». Увы, я понял это совсем недавно. То есть, Хелену ты любишь? С претензией в голосе выпалила Фернанда. Окейн уверенно и без малейшего сомнения ответил, переведя взгляд на меня. Люблю, очень. Даже не представлял, что можно вообще испытывать такие чувства к девушке. И улыбнулся так искренне, так тепло, что я просто засмотрелась. Какой же он все-таки у меня замечательный! Да, гад, интриган и манипулятор! Но мой же, любимый. У него и хороших сторон хватает. К примеру, Кейн всегда горой стоит за близких, не зацикливается на себе и своей личной выгоде. У него широкая душа и доброе сердце. Да, характер мстительный, зато сильный и упрямый. В конце концов, кто из нас без недостатков? «Я тоже тебя люблю», – ответила ему под действием эмоций. Он притянул меня к себе и поцеловал в губы. Нежно, сладко, горячо. Увы, поцелуй оказался коротким. Я даже насладиться им толком не успела. Но когда мы все таки оторвались друг от друга, Фернанды уже рядом не было. Эм, только и смогла сказать я. «Забудь!» – отмахнулся Кейнар. «Пусть бежит к своему преподу. А мы с тобой собирались прогуляться по парку. Он тут, кстати, обширный и очень интересный». Кейн снова взял меня за руку и повел за собой по украшенным светящимися гирляндами аллеям. Некоторое время мы шли молча, но я все же не смогла не спросить. «Что теперь будет, с Сфер?» «Ты имеешь в виду, что я с ней сделаю?» — уточнил Кейнар и, пожав плечами, ответил. «Ничего, Хелли, пусть живет себе спокойно. Если не будет лезть к нам, я ее тоже трогать не стану». Так ей передай при встрече. Уверен, она обязательно пригласит тебя на разговор. Наша с ней история давно закончилась. Теперь у каждого своя судьба. Пусть так дальше и будет». Некоторое время мы шли по красивейшему парку молча. Я думала о том, как интересно повернулась жизнь. Кейн тоже шагал рядом с видом искренней задумчивости. «Не жалеешь, что все получилось именно так?» – спросила я. «Что теперь с тобой не Фер, а я?» «Ты только скажи мне честно, я не хочу быть ее заменителем». «Хелли!» Он удивленно улыбнулся, а потом просто сгреб меня в объятия. «Что за чушь? Никакой ты не заменитель. Ты моя любимая, можно сказать, моя истинная. Афер была проходящим этапом. Да, она существенно повлияла на мою жизнь. Если говорить абстрактно, Фернанда толкала меня в яму. А ты...» из этой ямы вытащила. Она не нужна мне, не интересна, потому что теперь я понимаю, какова ее истинная цена. А какова моя? спросила, глядя ему в глаза. А ты, Хелена, бесценна.